И что делает этот изотоп? Он лишает силы защитные действия специального рецептора. А феромон уничтожает все клетки ИР. И здоровые тоже. — Почему вы нам об этом не сказали? не непонимающе трясла головой. — Никто из нас не любит этих бестий. Мы бы нашли решение сообщать. Ули свои планы, — вырвалось у Рубина. — Это не сработает. Это уже сработало. Мы провели тест. Запускается сыпная реакция, запрограммированная смерть клеток. Как только они сольются, они сами себя уничтожат. Как только феромон подключится к ним, будет уже поздно. Стоит процесс начаться, его уже не остановишь. Мы перекодируем ИР. Это как смертельный вирус, который они передадут друг другу. Это безумие. Вы не понимаете, что затевается. ИР владеют семьюдесятью процентами нашей планеты. Они располагают древнейшие, высокоразвитой биотехнологии. Они живут в других организмах, возможно, присутствуют во всей морской жизни. Они разлагают вещества, может быть, метан или двуопись углерода. Мы не имеем представления о том, что будет с этой планетой, если мы их уничтожим. Оливей расхватил Рубина за шиворот. — Вы должны остановить этот эксперимент, — внушительно сказала она. — Ни в коем случае нельзя идти по этому пути, ведь эти существа господствуют на Земле. Они и есть Земля суперорганизм, мыслящий океан. — А если мы это не сделаем? — Рубин издал кряхтящий смех. — Тогда мы все умрем. Хотите дождаться очередного цунами, метановой катастрофы, оледенения? Мы здесь всего неделю. — А уже установили с ними контакт, — сказал Уивер. — Почему не попытаться достигнуть понимания? — Слишком поздно, — прошипел Рубин. Взгляд Уивер бегал по стенам и потолку. Она не знала, сколько времени еще осталось до того, как сюда явится Ли или Пик. Может, Вандербильд, но ждать недолго. — Что значит поздно? — Поздно, дура! — крикнул Рубин. — Через полтора часа мы приведем яд в действие! — Вы сошли с ума! — прошептала Оливейра. — Мик! — сказал Уивер, Я хочу точно знать, как вы это сделаете. Иначе у меня рука соскользнет, я не могу тебе это... — Я серьезно! — Рубин задрожал еще сильнее. — В Дипфлайте флайте 3 две торпедные гильзы... — Завезем ядом. Мы их уже заполнили. — Они уже на борту? — Нет. Я должен сейчас... — Кто выйдет на ней? — Я или? Ли. — Ли сама вниз? — Это была ее идея. — Она не хочет случайностей. Рубин заставил себя улыбнуться. — Вы же не пойдете против нее, Карен? Вы не сможете этому воспрепятствовать. Мир спасем мы. Это наши имена останутся потомкам. Заткнись, Ник! Ивер стала подталкивать его в сторону двери. «Сейчас пойдем в эту лабораторию. Лодка не будет заправлена. Сценарий изменился. Нижняя палуба. У тебя что-то с Карен?» — спросил Грей Вольф, складывая оборудование в контейнеры. Энерик запнулся. «Нет. Собственно, нет. Собственно. Мы хорошо понимаем друг друга, но я боюсь, что это все». Грей Вольф посмотрел на него. «Может, хотя бы ты начнешь что-то делать правильно? Не знаю, интересует ли ее это». Эннвик вдруг осознал, что только сейчас впервые признался в этом и Грей-Вольфу, и себе. Я правда не знаю, Джек. Я в таких делах профан. — Да уж знаю, — язвительно сказал Грей-Вольф. — Надо было умереть твоему отцу, чтобы ты хоть одной ногой вступил в мир живых. Но-но! Да ладно! Сам знаешь, что я прав. Почему бы тебе не пойти за ней? Она только тобой ждет. Я пришел сюда к тебе, а не к Карну. Я это оценил. А теперь ступай. Черт, Джек! Прекрати взрывать себя живьем! Идем наверх, пока у тебя плавники не выросли. Я бы предпочел плавники. Энновик неуверенно поглядел в сторону туннеля. Конечно, он бы с радостью побежал за Уивер. И не только ради себя. Его беспокоило ее состояние. Она была немного не в себе. Он вспомнил, что она рассказывала ему про Йохансона. «Хорошо, и с здесь», — сказал он Грейвольфе. «Если передумаешь, я наверху». Он поднялся с нижней палубы и миновал лабораторию. Она была закрыта. Он подумал, не заглянуть ли туда может, встретит там Дёхансона. Ему не терпелось узнать о деле подробнее, но потом передумал и поднялся выше, к ангару, чтобы бросить взгляд на эту пресловутую стену. Но не успел. Едва ступив в ангар, он увидел Вандербильта и Андерсона, выходящих на наружную платформу. Внезапно его охватило нехорошее предчувствие. Что они здесь делают? И куда, собственно, исчезла Уивер? Бездна. Ревел западный ветер. Он дул с ледников гнал вдоль корпуса независимости огромные волны и вытягивал из моря последние остатки тепла. У поверхности все бурлило, но на глубине царил покой.